Глава 66. Наши дни начинались до рассвета а заканчивались после захода солнца. В основном они проходили в учениях и муштре, которых мы столь долго не могли себе позволить. Тобо с фанатическим рвением совершенствовал свои навыки иллюзиониста. Я настояла на том, чтобы возобновить ежедневное чтение аналов, дабы углубить и расширить наше чувство братства, на котором зиждилось самоё существование отряда. Поначалу, конечно, пришлось столкнуться с некоторым сопротивлением, но постепенно занятие, на первый взгляд не имевшее к военному делу никакого отношения, увлекло всех. Люди все лучше понимали, что предстоящий нам поход – дело не шуточное что мы либо заберемся на плато блистающих камней, либо ляжем костьми перед вратами теней, и тогда душелов напишет последнюю главу нашей истории. Обучение быстро дало плоды. Восемь дней спустя, после того, как мы захватили крепость неподалеку от Врат Теней, к западу от Нового Города объявился еще один военный отряд. Вроде того, которым командовал Суврин, но куда многочисленнее. Спасибо Мургену, подробно информировавшему нас о его продвижении. С помощью Тоба и Гоблина мы устроили гостям нашу классическую засаду с применением иллюзий и иных запутывающих чар. Растерявшиеся и запаниковавшие вояки даже не догадывались о том, что с ними происходит на самом деле. Наша атака была стремительной, мощной и безжалостной. Расправа длилась считанные минуты, чужое войско разбежалось так быстро, что нам не удалось захватить желаемого количества пленных. Но большинство офицеров оказалось у нас в руках. Суврин великодушно опознал тех, с кем был знаком. К этому времени он практически стал новобранцем отряда, так отчаянно ему хотелось примкнуть к какому-нибудь человеческому сообществу и заслужить одобрение окружающих. Меня грызла совесть, ведь я, по сути, использовала его в темную. Пленным нашлось применение в нашей подготовке к походу. Большинство охотно ухватилось за возможность заработать освобождение. Я пообещала взять с собой в качестве носильщиков только ленивых. Кто-то пустил слух среди пленных, что наша деятельность за вратами теней может потребовать человеческих жертв. Я нашла гоблина у Одноглазого, чье выздоровление как будто пошло быстрее с появлением Готы, хотя не исключено, что причиной было страстное желание избавиться от старухи и ее стрипни. Ключ лежал на столике между колдунами. Дой, Тоба и Гота сидели здесь же и наблюдали, не вмешиваясь. Даже матушка Гота помалкивала царь отсутствовала и это казалось подозрительным в своей заботе о тобо она зашла слишком далеко слишком уж сильно за него беспокоилась гораздо сильнее чем соглашалась признать эльвиная доля ее опасений была связана с ближайшим будущим вот здесь сказал одноглазый как раз в тот момент когда я наклонилась посмотреть чем занимается гоблин маленький лысый старик держал в руках молоток и зубила Он приставил зубило, ударил молотком, и от ключа отскочила чугунная крошка. Очевидно, это продолжалось долго. Почти половина чугуна уже сошла, обнажив нечто, отлитое из золота. Меня так изумило отсутствие алчного блеска в глазах у колдуна, что я не сразу забеспокоилась из-за того, что они проделывали с ключом. Я открыла было рот, но одноглазый, не повернув головы, опередил меня. «Не спеши штаны пачкать, малышка!» «Мы не причиним вреда ключу. Ключ — это то, что внутри. Золотой молот. Ты не могла бы наклониться чуток и прочесть, что на нем написано». Я так и сделала. Вгляделась в буквы, которые стали видны, когда отлетел чугун. Вроде тот самый язык, на котором написана первая книга аналов, не говоря уже о первой книге мертвых. Гоблин указал зубилом на рельефный символ, повторяющийся в нескольких местах. Дуэй говорил, что видел этот знак в роще предначертания, в храме. Ему там самое место. Я узнала символ. Шерис Антроксита объяснил мне его значение. Это знак богини, ее личное клеймо, так сказать. Я сознательно не называла ее по имени. Не произносите ни одного из ее имен. В сочетании с этой вещью они способны привлечь ее внимание. Все оторопело уставились на меня. Может, вы уже так делали? Нет? «Дядюшка, может, хоть ты маломальски представляешь себе, как эта штука работает?» У меня было интуитивное ощущение, что Нараян Синг ни за что не отдал бы нам эту вещь, если бы знал, чем именно владеет. Возможно, ее единственное назначение состоит в том, чтобы жрец, у которого она находится, мог в любой момент позвать богиню. Даже священные манускрипты моей религии утверждают, что в древние времена... Люди имели гораздо более тесные и, прямо скажем, жуткие взаимоотношения с Богом. Но в мифологии тины насколько я помню, ничего не говорится ни о каком молоте. Любопытно. Может, швиз антароксита прольет какой-никакой свет? Между тем, гоблин продолжал отколупывать чугун. Дело продвигалось быстро. «Ни какой это не молот», — сказала я. «Что-то вроде Кайла. Атрибут культа обманников, древний, как сама Земля». Его религиозное значение должно быть исключительно велико. Давайте покажем эту штуку девушке и посмотрим, как она среагирует. Да ты, гляжу, прямо эксперт по тине, дрема. Ну-ка, поделись своими предположениями. У такого инструмента имеется специальное название, только я его не помню. Каждая в обманников имела кайло вроде этого, правда, не золотое. Применялось оно после убийства в церемониальном погребении. Душилы дробили им кости жертвы, чтобы сложить ее в клубок. Иногда им же рыли могилу. Все с соответствующими ритуалами, конечно, для ублажения богини. Мне и впрямь кажется, что нужно показать Кайло Чери ночи и послушать, что она скажет. Все, не отрываясь, смотрели на меня. Должно быть, ждали, что я вызовусь добровольцем. «Чур я!» — сказала я. «Мне пора, баньки «И что же?» «Все взгляды по-прежнему прикованы ко мне. Ой, да черт с вами!» Как-никак, я здесь главная, сама взялась за этот гуш. Такие задачи, как эта, не для рядовых парней. Хорошо, дядюшка, Тоба, Гоблин, вы со мной, прикроете У этой милашки наверняка есть таланты, о которых мы даже не догадываемся. Мне уже сообщили, что пленница по-прежнему норовит по ночам выбраться из тела, несмотря на все применяемые к ней меры сдерживания. Достойная дочь обеих своих матерей. А что может произойти, если она слишком разволнуется, этого даже представить себе никто из нас не мог. «Не люблю я находиться рядом с ней», — запротестовал Тоба. «Аж мороз по коже». Гоблин опередил меня. «Парень, мы все ее боимся. Я за полтора века не встречал никого жутче Привыкай, учись справляться со страхом. Это необходимо в работе. В той самой, для которой ты якобы рожден и к которой так рвешься». А вот это любопытно. Гоблин в качестве учителя и тренера выражается гораздо членораздельнее, чем гоблин, которому охота выглядеть бездельником и лодырем. Маленький колдун продолжал давать указания. «Ты понесешь ключ. Ты молодой и сильный». Когда мы вошли в палатку, черь ночи не подняла глаз. Может быть, даже не заметила нашего появления. Выглядела она так, будто медитировала. Или беседовала с матерью тьмы. Гоблин постучал по решётке, с которой лавиной сошла ржавчина. «Нет, вы только посмотрите. Ловко!» «Что такое?» — спросила я. «Это какое-то колдовство, воздействующее на железо. Оно ржавеет в тысячу раз быстрее. Сообразительная девчонка, только...» Сообразительная девчонка посмотрела вверх. Наши взгляды встретились. Меня до костей пробрал холод. «Только что?» — спросила я. Только все чары, удерживающие ее саму, привязаны к этой клетке. Все, что творится с клеткой, происходит и с ней. Посмотрите на ее кожу». Я поняла, что он имел в виду. Черь ночи, конечно, не заржавела, но ее кожа стала пятнистой и дряблой. Взгляд пленницы сместился в сторону дядюшки, гоблина и топа. Она ахнула в изумлении, как будто впервые увидела мальчика. Медленно поднялась и подошла к решетке, не сводя с него глаз а задачина нахмурилась. Ее взгляд метнулся к предмету, который Тоба держал в руках. Она открыла рот и, клянусь, из него вылетел рев, которому позавидовал бы взбешенный слон. Глаза стали как блюдца, она ринулась вперед. С решетки снова посыпалась ржавчина, прутья согнулись, но не поддались. Девчонка просунула между ними руку в отчаянной попытке схватить ключ. Кусочки почерневшей кожи отвалились, как ржавчина от решетки. И все равно девушка была чудо как хороша. «Полагаю, теперь можно не сомневаться, что эта вещь имеет определенное значение для обманников», заметила я. «Похоже на то», — согласился гоблин. Уже вся рука девушки выглядела так, точно побывала в огне. «Давайте унесем ключ и попробуем еще что-нибудь узнать о нем. А также укрепим клетку и заменим кандалы, Тоба!» Парнишка смотрел на девушку с таким выражением, словно и он видел ее впервые. Только не говорите мне, что он втюрился. У меня и без того проблем столько, что вот-вот хребет треснет. — Нет, — успокоил меня дядюшка Дой. — Конечно, это не любовь, но, возможно, предощущение будущего. Мои настойчивые расспросы ни к чему не привели. нато он и дядюшка Дой, таинственный жрец из племени Нюэньбао.